Отдел искушений. Ты не верна мне! Ты с ума сошёл. Я наш у нашего будущего ребёнка. И что с того? Я больше не могу тебе верить, кричал я, едва не задыхаясь от обиды. Да, вздыхала моя жена, и я не мыслю себе жизни без неё. Но ревность, переполняющая моё сердце, была выше всех мыслимых норм, даже для таких прожжённых демонов, как я. Она не имела права так поступать. Я не знал, как буду жить с ней дальше после такого. В мое отсутствие она ходила к психологу. Вы понимаете, что это такое? Не понимаете? У нас демонов. Физическая измена супругу не считается чем-либо заслуживающим внимания. У Азриэла, например, такая работа. Она трудится в отделе искушений — И соблазнение клиента на грех ей только в плюс. Собственно, за это ей платят. У каждого из нас своя работа. Каждый решает свои служебные задачи. Какая может быть ревность? Какой в ней логический смысл? Вот именно, никакого. Если уж ваша жена работает в отделе искушений, то сложно ежедневно устраивать ей сцены ревности, потому что это выглядит уже как-то анекдотично. Так вот, наши штатные психологи успешно делают всё, чтобы мы не заскучали. Особенно хорошо у них получается внести разлад в семье. Только ради Осознание вашей жены как свободной, незакомплексованной и самореализованной личностью. Ты изменила мне с ангелом? Я не изменяла, я флиртовала. Неужели ты не чувствуешь разницу? О, разницу я, разумеется, чувствовал. Когда ваша жена ежедневные смсятся С вашим же близким другом, который мало того, что ангел, так ещё и тоже женат. Вы способны чувствовать многое. У меня просто нет слов. Всё перехлёстывают эмоции. Позрела, считала иначе. У неё твёрдые убеждения и ни малейших угрызений совести. Ты не имеешь ни малейшего права давить на беременную женщину. Ты не женщина, ты Диманеса. Тем более. Вот Альберт это понимает. Ну, естественно. Альберт же ангел последнего спасения или ангел быстрого реагирования, он всё понимает. У него работа такая. А моя профессиональная деятельность состоит в том, чтобы напоминать грешникам о факте продажи души и требовать соблюдения всех пунктов договора со злостных неплательщиков, каковых вечно выше сахарной маковки Эвереста но пока люди не хотят платить по счетам я тоже не останусь без работы как прошел твой день на земле милый моя жена выпустив когти ходила кругами прекрасно давая себя отчет что у меня в руках цепь с крючьями и живым я ей не дамся всё отлично два грешника доставлены в ад с разумными увечьями и побоями на лице, поддерживая душевный разговор, я всё равно сохранял между нами разумное расстояние, но не увиливая от темы, я лазил в твоём сотовом. Он забит интимными посланиями от моего друга. Муж мой, это же неприлично. Кто бы говорил о приличиях? Я всё-таки демон, а не доминиканский монах. Мама с детства учила меня «Подглядывать, подслушивать, подделывать папину роспись в дневнике, подсовывать бабушке цианид вместо пенталгина, подставлять любимую учительницу на педсовете и никогда никому не доверять. Кстати, этот пункт есть в нашем брачном контракте». «Я никогда не была сильна в составлении документов. Тебе легко обмануть слабую женщину». «Опять женщину! Тебе что, так нравится это слово?» Я же беременна, дорогой, несу всякую чушь. Кончилось с тем, что я сбил ее под ножкой, связал, и мы помирились. С Альбертом я поговорю завтра, при личной встрече, хотя, по совести говоря, ничего двусмысленного в его посланиях не было. Он же ангел, как это не скучно. Так всякие пустые вопросы о моей работе, о ее здоровье и об ожидании нашего будущего малыша. Я ревную чисто по привычке и в целях профилактики. Порядок такой. И Азриэла тоже сходит с ума по вполне объяснимой причине. Сегодня на работе она всем объявила о своей беременности. Что там началось? Она же ведущий специалист. Ее ставят в пример. На нее равняется молодежь, облизывается начальство. Прять ее волос уже лет триста висит... на доске подсчета. И вдруг такое? Они устроили тебе обструкцию? Ну, не овацию, это точно. Профсоюзу придется перевести меня на более высокую зарплату при меньшей рабочей нагрузке. Сотрудницы вопят и митингуют, требуя тех же условий, а в случае отказа грозят уйти в декрет одновременно. Глава отдела вызвала к себе в кабинет, Поила паленой водкой, предлагала проверенные средства прерывания беременности от разведенного в хлорке карбида до хирургического вмешательства ветеринара. Представляешь, милый? — Да уж. Хочешь, завтра пойду с тобой и что-нибудь там разобью. У меня свободный день. — Не стоит. Я сама справлюсь. Моя жена улыбнулась и нежно потянулась ко мне когтями — Я расслабился. Немного поверхностной боли будет сейчас в самый раз. Утром она ласково прокусила мне щекою и ушла на работу. Я только улыбнулся ей вслед и перевернулся на другой бок. Сегодня вызовов не было, можно не дёргаться и ещё спокойно подремать часок-другой. Но телефонный звонок с мелодией дикого вопля францисканского монаха, которому плюнул на выбритую танзуру мелкий бес, достал по блату, речайший рингтон, подкинул меня почти в вертикальное положение. Да, милая? Нет, благодаря тебе уже не сплю. Что ты? Где ты? В какой ещё больнице? В больнице? Я нёсся по аду, как взбесившаяся семилитейская машина с мигалкой. Случайные черти шарахлись в разные стороны, конвоиры уводили толпы грешников в стороны, торговцы спешили убрать пиратские латки и спорно религиозной литературой. Дети швыряли мне вслед булыжники и пивные бутылки, а бугаяобразные стражи беспорядка напрасно дважды заслоняли дорогу, требуя документов или взятки. Я сметал их к ёккиной маме, потому что моя жена в больнице. Она беременна. Если они её там не спасут, если она потеряет ребёнка, я повешу голову белым платком с крестом и уйду в террористы. Взорву самый большой котёл с мучениками и залью в канализационные трубы святую воду. Умру со всеми, в конце концов мы все из них пьём. Но зато Короче, им повезло, что я успел. Всё в порядке, милый. Нежно улыбаясь, моя супруга встретила меня на лавочке в приёмном покое. Я тупо обухнулся рядом на колене. Обычный приступ токсикоза. Сильно закружилась голова, я упала. Хорошо, девочки сориентировались и отогнав пинками озабоченную шифиню, вызвали скорую. Мне надо было просто подышать сверодородом. Я пришла в себя ещё в машине. Сейчас посижу ещё минуточку, отдохну и бегом на работу. Никакой работы. Сегодня у тебя выходной. Марш домой и в постель. Э, э а вот это мне сегодня, скорее всего, нельзя. Я не это имею в виду. Просто ляг, это спись. Не могу, родной. Там срочный заказ на искушение. Дело плёвое. Обычный договор, обернусь за 10 минут. Не волнуйся за меня. Пожалуйста, срочный заказ. Плёвое дело, начал сатанить я. А нашим ребёнки, ты подумала молчать? Всё, разговор окончен, женщина. Ты едешь домой и ничего не делаешь до самого вечера, а твой заказ на искушение исполню я. Поняла? Ну «Примерно это я и хотела тебе предложить». Она лизнула меня в основание носа, улыбнулась и, фривольно покачивая бедрами, направилась к автобусной остановке. Бумажка с адресом осталась на той самой скамье, что еще хранила тепло ее с ног сшибательной попки.